Миновав очередной поворот, тама Миньоль выехал на дорогу, ведущую к расположенному на склоне невысокого холма, обнесенному оградой поместью, и понял, что прибыл куда нужно. Клиника Надежда, с прилегающей к ней обширной парковой территорией действительно больше напоминала загородную усадьбу, чем наркологический центр. Царящая вокруг тишина придавала ей мрачный заброшенный вид. Ее словно окружала аура запустения. Он слегка сбросил скорость и, подъехав ближе, заметил автомобиль, припаркованный под деревом недалеко от входа. Джип Чироки. В точности подходит под описание джипа, о котором говорил накануне месье Бане и джипа, который был замечен раньше неподалеку от дома Твенена. Сердце Тома подскочило. Получалось, что он разминулся с Шарли максимум на час. Хотя, скорее всего, даже меньше. Но, во всяком случае, теперь становилось ясно, они здесь. Да, кстати, а кто они? Этого он не знал. В этом деле все еще было слишком много неизвестных. Но все указывало на то, что они находились внутри клиники. Беспокойство Томаза ребенка росло с каждой минутой. Он остановил машину, которую одолжили ему местные коллеги, и вызвал по рации подкрепления. После этого он несколько минут наблюдал за Чироки, но вскоре ему стало ясно, несмотря на тонированные стекла джипа, что тот пуст. Тома вышел из машины и приблизился к ограде в поисках каких-нибудь следов. Обвел пристальным взглядом улицу, ограду, массивные решетчатые ворота, запертые на висячий замок. Ненадолго его внимание привлек серый автомобиль на другом конце улицы, словно бы вмешший в обочину. Связан ли он как-то с этим делом? Немного поколебавшись, Тома решил, что нет, все-таки стоит слишком далеко. Он вернулся к джипу, изучил цепочку следов, тянувшихся от водительской дверцы к ограде клиники. Приведут ли они его к ребенку или к Шарли? Можно ли позволить себе дожидаться подкрепления? Ведь речь идет о похищении ребенка. Причем похитители, судя по всему, привыкли ни перед чем не останавливаться. Тома решил положиться на свой инстинкт. Он пошел по следам, которые привели его к большому дереву, росшему у ограды с наружной стороны. Он оглянулся на джип. «Значит, тот, кто вышел оттуда тайком, пробрался вдоль стены, остановился здесь и исчез в никуда». Или Тома поднял голову и увидел, что несколько веток погнуты, и в отличие от остальных, иния на них нет. Так, понятно. Он подышал на ладони, затем крепко ухватился за одну из нижних веток.